Есть много разных способов льстить, и, конечно, надо умеючи пользоваться ими, в зависимости от лица, с которым вы имеете дело. Встречаются люди, которые любят, чтобы им льстили грубо, напрямик. Это не требует большого искусства. С умными людьми, наоборот, надо соблюдать деликатность и обходиться намеками, не произнося льстивых слов. Многим нравится лесть, поданное как оскорбление. Например, «Послушай, нельзя же быть таким непроходимым дураком, ведь ты способен отдать последние шесть пенсов любому голодному нищему». Некоторые проглатывают лесть только если она преподносится им через третье лицо. Если, например, В желает подъехать путем лести к А, он должен сообщить по секрету Б, близкому другу А, что он, В, считает А светлой личностью. Но только пусть Б бога ради не проговорится об этом никому, а в особенности А. При этом надо очень тщательно выбрать этого Б, а то он еще вздумает вообще не передать А то, что требуется. Очень легко водить за нос наших хваленных, стойких Джонов Булей, которые постоянно твердят Я ненавижу лесть, сэр, или Меня лестью никто не проведет, и так далее и тому подобное. Джон Буль — нарицательное имя для типичного англичанина, в переносном смысле Англия, по книге Джона Арбитнота «История Джона Буля», 1712 год. Листите им без удержу! Уверяю, что они совершенно лишены тщеславия, и вы сможете сделать с ними все, что захотите. И все-таки тщеславие в такой же степени добродетель, как и порок. Нет ничего легче, чем повторять азбучные истины о греховности тщеславия, но нельзя забывать, что это страсть, которая может увлечь нас не только к дурной, но и к хорошей цели. Всякое чистолюбие не что иное, как облагороженное тщеславие. Нам хочется снискать похвалу и восхищение, как мы говорим, славу. И вот мы пишем умные книги, рисуем красивые картины, поем трогательные песни и вдохновенно работаем за письменным столом у станка или в лаборатории,